Михаил Юрьевич Лермонтов Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Ух ты го, и си царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, Про твоего любимого опричника Да просмелого купца Прокалашникова. Мы сложили ее на старинный лад, Мы пивали ее под гуслярный звон И причитывали да присказывали. Православный народ ей утешился, А боярин Матвей Рамадановский Нам чарку поднес меду пенного, А бояриня его Белолицея Поднесла нам на блюдце серебряном полотенце новое, шёлком шитое. Угощали нас 3 дня, 3 ночи, и всё слушали, не нас слушались. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие. То за трапезой сидит в золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники. Супротив его всё бояре до да князья, по бокам его всё опричники. И пирует царь во славу Божию, в удовольствие своё и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить в свой золочёный ковш и поднести его опричникам. И все пили, царя славили. А лишь один из них из запричников, удалой боец, обойный молодец, в золотом кафше не мочил усов. Опустил он в землю очи тёмные, опустил головушку на широкую грудь, а в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови чёрные и навёл на него очи зоркие. Словно ястреб взглянул с высоты небес на молодого голубя сезакрылого. Да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь столкнул палкой, и дубовый пол на полчетверти он железным пробил о конечником. Даня вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное. И очнулся тогда добрый молодец. Гей ты верный наш слуга, Киребеевич. Аль ты дому затаил несчастieveю, а ли славе нашей завидуешь? А ли служба тебе честная прискучила? Когда восходит месяц, звёзды радуются, что светлей им гулять по поднебесью, а которые в тучку прячатся, Тастремглав на землю падает. «Неприлично же тебе, Киребеевич, царской радостью гнушатися! А из роду ты ведь скуратовых, и семью ты вскормлен малютиной!» Отвечает так Киребеевич, царю Грозному в пояс кланяясь. «Государь ты наш, Иван Васильевич, не кори ты раба недостойного!» Сердце жаркое не залить вином, а думу чёрною не запотчивать. А прогневал я тебя, воля царская. Прикажи казнить, рубить голову. Тяготит она плечи богатырские, и сама к серой земле она клонится. И сказал ему царь Иван Васильевич: "Да о чём тебе, молодцу кручиница?" Не истёрся ли твой парчёвый кафтан? Не изымялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Или зазубрилась сабля закалённая? Или конь захромал худо-кованный? Или с ног тебя сбил на кулачном бою На Москве-реке сын купеческий? Отвечает так Киребеевич, покачав головою кудрявую. Не родилась та рука заколдованная Ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, Как стекло горит сабля в острые. А на праздничный день твоей милостью Мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне За Москву реку покататися, Кушачком подтянусь и шелковым. А зала миллионы бачок шапку бархатную чёрным соболем отороченную. У ворот стоят утесовы их, красной девушки да молодушки, и любоются глядя перешёптываясь, лишь одна не глядит, не любоуется. Полосатой фатой закрывается. Она святой Руси нашей матушки Не найти, не сыскать такой красавицы. Ходит плавно, а будто лебёдушка. Смотрит сладко, как голубушка. А молвит слова, соловей поёт. горят щёки её румянные, как заря на небе божеем. Косы русые, золотистые, в ленты яркие заплетённые. По плечам бегут извиваются, с грудью белой целуются. В семье родилась она купеческой, прозывается Алёной Дмитриевной. Как увижу её я и сам не свой, опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие. Скушно, грустно мне православный царь, одному по свету маяться. Опостыли ли мне кони лёгкие, Опостыли ли наряды парчёвые, И не надо мне золотой казны, С кем казною своей поделюсь теперь, Перед кем покажу удальство своё, Перед кем я нарядом похвастаюсь. Отпусти меня в степи приволжские, На житьё навольное, на казацкое, Уж сложу я там буйную головушку, И сложу на копье обусурманское, и разделит по себе злые татаровье, коня доброго, саблю острую, и сидель собранное черкасское. Мои очи слёзные коршун выклюют, а мои кости сирии дождик вымоет. И без похорон горе мычный прах на четыре стороны развеется. И сказал, смеясь Иван Васильевич, «Ну, мой верный слуга, я о твоей беде Твоему горю пособить постараюсь. Вот, возьми перстенек ты мой яхонтовый, Да возьми ожерелье жемчужное, Прежде свахи смышленной покланяйся. И пошли дары драгоценные Ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься!» «Празднуй свадебку! Не полюбишься — не прогнивайся!» «Ох ты го, Иси, царь Иван Васильевич! Обманул тебя твой лукавый раб, Не сказал тебе правды истинной, Не поведал тебе, что красавица Церкви Божией перевенчана, Перевенчана с молодым купцом По закону нашему христианскому». Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешься вы доброго боярина и боярыню его белолицую. За прилавкой сидит молодой купец. Статный молодец Степан Парамонович по прозвию Калашников. Шёлковые товары раскладывает, речью ласковой гостей он заманивает. Злата, серебра пересчитывает, да не добрый день задался ему. Ходят мимо бари богатые, в его лавочку не заглядывают. Отзвонили вечерню в освятых церквах, а за Кремлём горит заря туманная. Набегает тучки на небо, гонят их метелица распевающие. Опустел широкий гостинный двор. Запирает Степан Парамонович свою лавочку дверью дубовую, да замком немецким с пружиною. Злово пса ворчуна зубастого на железную цепь привязывает и пошёл он домой, призадумавшись. к молодой хозяйке за Москву реку и приходит он в свой высокий дом и удивица Степан Парамонович не встречает его молодая жена не накрыт дубовый стол белой скатертью а свеча перед образом еле теплится и кличет он старую работницу ты скажи скажи Еремеевна А куда девалась, затаилась в такой поздний час, Алёна Дмитриевна? А что, детки мои любезные, чай забегались, заигрались, с позаранку спать уложились? Господин ты мой Степан Парамонович, я скажу тебе диво дивное, что к вечерне пошла Алёна Дмитриевна. Вот уж поп прошёл с молодой поподъёй. Засветили свечу, сели ужинать, А по всю пору твоя хозяюшка Из приходской церкви не вернулась. А что, детки твои малые, Почевать не легли, не играть пошли, Плачем плачут, все не унимаются. И смутился тогда думой крепкою Молодой купец Калашников. И он встал к окну, глядит на улицу, А на улице ночь темнёхонькая. Валит белый снег, орастается, заметает след человеческий. Вот он слышит, в сенях дверь ухлопнули. Потом слышит шаги торопливые. Обернулся, глядит села крестная. Перед ним стоит молодая жена, сама бледная, простоволосая, косы русые расплетённые. Снегом инеем пересыпаны, смотрят очи мутные, как безумные, уста шепчут речи непонятные. Уж ты где жена, жена шаталася? На каком подворье, на площади, что растрёпаны твои волосы, что одежда твоя вся изорвана? Уж гуляла ты, пировала ты, чай с ангами всё боярскими? Не на то пред святыми иконами мы с тобой, жена, обручались, а золотыми кольцами менялись. Как запру я тебя за железный замок, за дубовую дверь окованную, чтоб свету Божьего ты не видела, мое имя честное не порочила. Не услышав то Алена Дмитриевна, задрожала вся моя голубушка, затряслась, как листочек осиновый. Горько, горько, она восплакалась, а в ноги мужу повалилась. Государь ты мой, красно солнышко, и люби меня, или выслушай. Твои речи будто острый нож, а от них сердце разрывается. Не боюсь я смерти лютой, я не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей немилости. От вечерни домой шла я нониче, вдоль по улице однёшенька. И послышалось мне, будто снег хрустит. Оглянулся, человек бежит. Мои ноженьки подкосились. Шёлковый фатой я закрылась, и он сильно схватил меня за руки и сказал мне так тихим шёпотом: "Что пужаешься, красная красавица? Я не вор какой". душе гоплесной, я слуга царя, царя грозного, прозываюся Кирибеевичем. А из славной семьи из малютиной. Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка. И он стал меня целовать, ласкать, и целуя всё приговаривал: "Отвечай, мне чего тебе надобно, моя милая, драгоценная". Хочешь золота, а ле жемчуга? Хочешь ярких камней и альцветной парчи? Как царицу я нарежу тебя. Станут все тебе завидовать. Лишь не дай мне умереть с смертью грешною. Полюби меня, обними меня хоть один раз на прощание. И ласкал он меня, целовавал меня на щеках моих и теперь горят. Живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные. А смотрели в колетку соседушки, смеючись на нас пальцем показывали. Как из рук его ярванулась, и дам острым глав бежать бросилась. И остались в руках у разбойника мой узорный платок, твой подарочек. И фата моя бухарская опозорил он. А срамил меня, меня честную, непорочную. И что скажут злые соседушки, И кому на глаза покажусь теперь? Ты не дай меня, свою верную жену, Злым охульником в поругание. На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сиротинушка, Родной батюшка уж в сырой земле, Рядом с ним лежит моя матушка. А мой старший брат, сам ты ведаешь, на чужой сторонушке пропал без вести. А и меньшой мой брат, дитя малое, дитя малое, неразумное, говорила так Алёна Дмитриевна, горючими слезами заливаясь. Посылает Степан Парамонович за двумя меньшими братьями. И пришли его два брата, поклонились и такое слово ему молвили: "Ты поведай нам, старшой наш брат, что с тобой случилось, приключилося, что послал ты за нами в тёмную ночь, в тёмную ночь морозную. Я скажу вам, брацы любезные, что лиха беда со мной приключилася, опозорил семью нашу честную". Злой опричник царский Кирибеевич. А такое обида не стерпеть душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве-реке при самом царе. И я выйду тогда на опричника, буду на смерть биться до последних сил. А побьёт он меня, выходите вы за святую правду матушку. Не срабейте, брацы любезные, а вымоложи меня свежей силой. На вас меньше грехов накопилося, тако воз Господь вас помилует. И в ответ ему братья молвили: Куда ветер дует в поднебесье, туда мчатся и тучки послушные. Когда сизый орёл зовёт голосом на кровавую долину побоища, Зовёт пир пировать, мертвецов убирать. К нему малые орлята слетаются. Ты наш старший брат, нам второй отец. Делай сам, как знаешь, как ведаешь, А уж мы тебя родного не выдадим. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумеете. Уж потешьте вы, Доброго боярина и бояриню его Белолицую. Над Москвой Великой Златоглавою, Над стеной Кремлёвской Белокаменной, Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тучки серы разгоняючи, Заря алая подымается, Разметала кудри золотистые, Умывается снегами рассыпчатыми. Как красавица, глядя в зеркальце, В небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, Алая Заря, просыпалась, На какой ты радости разыгралась? Как сходились и собирались, Удалые бойцы московские. На Москву реку на кулачный бой, Разгуляться для праздника, потешиться. И приехал царь с одружиною, С боярами и опричниками, И велел растянуть цепь серебряную, Чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в двадцать пять сажень Для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич Клич кликать звонким голосом. «Ой, уж где вы, добрые молодцы? Вы потешите царя нашего батюшку. Выходите-ка в вы широкий круг. Кто побьет кого, того царь наградит. А кто будет побит, тому Бог простит». И выходит удалой Киребеевич, царю в пояс молча кланится, скидает с могучих плеч шубу бархатную, Подпершись в бок рукою правою, Поправляет другой шапку алою. Ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали. Ни один боец и не тронулся, Лишь стоят, да друг друга подталкивают. На просторе опричник похаживает, Над плохими бойцами подсмеивает. Присмирели, небось, призадумались». Так и быть, обещаюсь для праздника отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку. Вдруг толпа раздалась в обе стороны, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозвищу Калашников. Поклонился прежде царю грозному, после белому Кремлю да святым церквам. А потом всему народу русскому горят очи его саколиные, на приечника смотрит пристально. Спротив его он становится, боевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирееввич: "А поведай мне, добрый молодец, ты какого рода племени?" Каким именем прозываешься, чтобы знать по компании худо служить, чтобы было чем и похвастаться? Отвечает Степан Парамонович: А зовут меня Степаном Калашниковым. А родился я от чесного отца, и жил я по закону Господнему, не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью тёмною. Не таился от цвету небесного и промолвил ты правду истинную: по одному из нас будут по нехиду петь, и не позже, как завтра в час полуденный, и один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пирующие. Не шутку шутить, не людей смешить. К тебе вышел я теперь басурманский сын. А вышел я на страшный бой, на последний бой. И услышив тотеребеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойки очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, но на раскрытых устах слово замерло. Вот молча оборасходится, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Теребеевич, и ударил в первый куб Цокалашникова и ударил его по сиреть груди затрещала грудь молодецкая пошатнулся Степан Парамонович на груди его широкий висел медный крест со святыми мощами из Киева и погнулся крест и вдавился в грудь как роса из поднево кровь закапала и подумал Степан Парамонович чему быть суждено, то и сбудется. Постаю за правду до последнего. И злодейлся он, приготовился, собрался со всей усилию и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И охричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег. На холодный снег, будто сосенка, будто сосенка в сыром бору, подсмолистый под корень подрубленная. И увидев то царь Иван Васильевич, прогневался гневом, топнул о землю и нахмурил брови чёрные. Повелел он схватить удалого купца и привести его пред лицо своё. Как возговорил православный царь Отвечай мне по правде, по совести. Вольной волей или нехотя ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца, Теребеевича. Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волей, а за что, про что не скажу тебе. Скажу только Богу единому. Прикажи меня казнить и на плаху нести, а мне головушку повинную «Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову, да двух братьев моих своей милостью». «Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому». торговать безданно, без пошлина. А ты сам ступай, дитинушка, на высокое место лобное. Сложи свою буйную головошку. Я топор велю наточить, новостреть. Полоча велю одеть, нарядить. В большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Как на площади народ собирается, Заунывный гудит, воет колокол, Разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному, В рубахе красной в яркой запонкой, С большим топором навостреном, Руки голые потираючи, Палач весело похаживает, У долого бойца дожидается. Алихой боец, молодой купец с родными братьями прощается. Уж выбраться мои, друзья кровные. Поцелуем тесь, да обнимем тесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алёне Дмитриевне, а закажите ей меньше печалиться, при меня моим дедушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому. Поклонитесь всем нашим товарищам, Помолитесь сами в церкви Божией. Вы за душу мою, душу грешную. И казнили Степана Калашникова Смертью лютою, позорную, И головушка бесталанная Об и крови на плаху покатилась. Схоронили его за Москвой рекой На чистом поле промеж трех дорог. Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской. И бугор земли сырой тут насыпали, И кленовый крест тут поставили. И гуляют, шумят ветры буйные Над его безымянной могилкою. И проходят мимо люди добрые, Пройдет стар человек, перекрестится, Пройдет молодец, приосанится, Пройдет девица, приосанится, поригорюница. А пройдут гусляри, споют песенку. Гей вы, ребята, удалые, гусляры молодые, голоса заливные. Красно начинали, красно и кончайте. Каждому правдою и честью воздайте. Тораватому боярину слава, и красавице боярыне слава. и всему народу христианскому слава